Только на пятый день Гирин и Сима смогли урвать время для поездки на выставку, где стояла Апсара Рамамурти. Остаток дня Гирин был молчалив настолько, что Сима обеспокоилась. Что с тобой, Иван? Я вспомнил другую статую на такой же простой подставке, там, где состоялась наша с тобой первая встреча. И в памяти всплыли лица встреченных в жизни прекрасных людей. Анна. Ее трагическая судьба в старой деревне. Сандра, ее неудачная жизнь. И тела там. Да, да, и тело там. Хотя она спасена из рук гангстеров, но все равно как-то ощущается нависшая над ней опасность. Ты знаешь, Сима, пожалуй, Леа права. Да и Араму не следует быть таким самоуверенным. Ему пора понять, что сам он лишь очень слабая защита. Надо отрешиться от уединения, И жить среди друзей в Дели. Идеи о Роке, тяготеющем над всесторонне совершенными людьми, возникли уже очень давно. В древней Илладе люди хорошо понимали, что доброта и красота, неиспользуемые для себя, попытки жить по-иному, чем другие, ведут к мучительной жизни, а все эти качества, соединенные вместе, к неизбежной и скорой гибели. Оттого всем людям свойственна грусть при встрече с красотой того и бьются художники всех поколений и раз, чтобы сохранить прекрасное вечных материалах. Да, Дайорам уже совершил этот подвиг. Его Апсара, юная небесная нимфа, войдет в общечеловеческое искусство Земли. А живая тела там еще вдохновит людей не на одно произведение. Но она полностью беззащитна.